Сегодня вечером и всегда. Роман. Глава первая. Наступили сумерки. Это странное, почти мистическое интерлюдие между светом и тьмой, когда они в совершенстве уравновешены в природе. Через несколько мгновений мягкий голубой цвет преобразится в яростные краски заката. Тени удлинились, птицы почти смолкли. Кейси стояла внизу у ступеней широкой лестницы, особняк Джордана Тейлора. Сноска Кейси здесь уменьшительная от Кетлин. Она взглянула вверх на массивные белые колонны и стены из красного кирпича с огромными окнами. Три этажа Кое-где сквозь шторы пробивался свет. Дом был вида весьма почтенного, можно даже сказать, благородного. Вот что значит деньги и чувство собственного достоинства, передаваемое по наследству. Очень впечатляюще, подумала она, вновь и вновь окидывая взглядом здание. У дома несомненно есть свой стиль. Подняв большой медный молоток, Кейси ударила в массивную дубовую дверь. В ответ раздался гулкий звук. Улыбнувшись, она поглядела в постепенно бледнеющее небо. Скоро стемнеет. Дверь за ее спиной открылась. Кейси увидела невысокую негритянку в черном форменном платье и белом переднике. «Прямо как в кино», — решила Кейси. «И, похоже, фильм приключенческий. Хотя поживем, увидим». «Привет». «Добрый вечер, мэм», — ответила горничная вежливо, но вход загородила не хуже какого-нибудь дворцового стражника при алебарде и густых усах. «Добрый вечер», — — повторила весело Кейси. — Полагаю, мистер Тейлор ожидает меня. Мисс — Мисс Уайт, Горничная окинула ее подозрительным взглядом, отнюдь не приглашая войти. — Полагаю, мистер Тейлор ожидает вас завтра. — Да, но, видите ли, я приехала сегодня вечером. Все еще улыбаясь, Кейси прошла мимо застывшей на пороге горничной в холл. — Очевидно, вы можете ему доложить, что я уже здесь подсказала она и повернулась, чтобы получше рассмотреть приглянувшийся ей канделябр на три свечи. Все еще настороженно, глядя на Кейси, горничная закрыла дверь. «Если вы подождете здесь...» И она показала на кресло в стиле Людовика XV. «Я сообщу мистеру Тейлору о вашем приезде». «Спасибо», — сказала Кейси, не глядя, ибо внимание ее было уже целиком поглощено автопортретом Рембранта. Горничная бесшумно удалилась. Кейси, не спеша, перешла к другой картине. Ренуар. Все, разумеется, подлинники. "Да, это не дома музей", подумала она, продолжая прогуливаться по холлу, будто по галерее, рассматривая картины. "Такие картины не могут храниться в личных коллекциях", подумала Кейси, не то чтобы возмущенно, но с досадой. "Люди должны их видеть, независимо от желания мистера Тейлора". «Интересно, неужели этот дом жилой?» И она провела пальцем по массивной золотой раме. Но тут ее внимание привлекли голоса, и Кейси невольно прошла вперед к двери. Она специалист высокого класса по культуре американских индейцев. Ее последнее исследование произвело фурор. Ей всего 25. Но в антропологических кругах, Джордан, ты не поверишь, ее считают просто феноменом. «Верно, верно, Гарри. Мне все это очень хорошо известно, иначе я бы не согласился пригласить ее консультировать мою книгу. И Джордан Тейлор задумчиво покрутил в высоком бокале предобеденный мартини, а затем медленно стал пить. Мартини был сухой, замечательный, вермут горчил чуть-чуть, ровно столько, сколько нужно. Но я действительно ума не приложу, как мы с ней сумеем прожить несколько месяцев в одном доме. Как ни крути, а встречаться придется не только за работой. Старые девы, занимающиеся наукой, очень скучны. Я никогда не водил с ними дружбы». «Но тебе же не подружка нужна, Тейлор», — возразил второй мужчина, извлекая из своего бокала оливку. «Тебе нужен знаток культуры американских аборигенов. Ты его получил». И говоривший проглотил оливку. «Что касается подружек, то они только отвлекают от дела». Джордан Тейлор скорчил гримасу и поставил стакан. Он неизвестно почему волновался. «Ну, твоя мисс Уайт вряд ли сможет меня отвлечь». Он сунул руки в карманы очень элегантных слаксов, глядя, как его собеседник приканчивает свой мартини. «Знаешь, я уже составил ее портрет, конечно, приблизительный, но вряд ли я сильно ошибусь. Волосы какого-то серого мышиного цвета, словно припудренные». Лицо тощее, очки с толстыми стеклами на длинном носу. Одежда, подчеркивающая отсутствие всяких форм, и нога пехотинца. «Нет, нога у меня маленькая». Мужчины повернулись к двери и замерли, уставившись на Кейси. Мистер Тейлор, пройдя через комнату, Кейси протянула ему руку. «А вы, наверное, доктор Ротс?» «Последние несколько недель мы с вами довольно оживленно переписывались. Рада познакомиться». «Да, но я...» И Гарри в растерянности нахмурил густые брови. «Я Кэтлин Уайт. И прежде чем обернуться к Джордану, Кейси наградила своего коллегу ослепительной улыбкой. «Как видите, я не зачесываю волосы назад, да это и бесполезно. Они ни за что не желают лежать гладко». И Кейси демонстративно дернула себя за непокорный локон. «И цвет их отнюдь не мышиный», — продолжала она. «Он скорее красновато-золотистый. Лицо, безусловно, не тощее. Скулы, конечно, выделяются, но и только. Лицо, заметьте, это нисколько не портит. Я закурю». Кейси поискала в сумочке сигарету и выжидательно взглянула на Гарри ротса. Он порылся в кармане и вытащил зажигалку. «Спасибо». Так на чем я остановилась? О, да. Она явно не собиралась останавливаться на сказанном. Да, я надеваю очки для чтения, когда они под рукой, но вы же не это имели в виду. Ну что же, кажется, все. А можно сесть? Ног под собой не чую. И, не дождавшись ответа, она уселась на обитый золотой парчой стул, тщательно погасила сигарету в хрустальной пепельнице и внесла оригинальную реплику. Они ведь такие маленькие. После чего, откинувшись на спинку стула, смерила Джордана Тейлора пристальным взглядом зеленых глаз, оценивая произведенное впечатление. Ну что ж, мисс Уайт, Джордан медленно приходил в себя. Право не знаю, то ли извиняться, то ли аплодировать вам. Я бы предпочла выпить. У вас есть текила? Он подошел к бару. Текилы нет. Вермут вам не подойдет? Великолепно подойдет. Благодарю. Кейси осмотрелась. Комната была большая, совершенно квадратная, с дорогими панелями. Одну из стен занимал большой мраморный камин с затейливой резьбой. Широкое зеркало в раме красного дерева отражало дрезденский фарфор на каминной полке. Толстый ковер и тяжелые занавеси довершали общее впечатление. «Слишком официально», — подумала она, оглядывая тщательно продуманные убранства. Она бы предпочла снять мрачноватые шторы совсем и заменить их чем-нибудь попроще. А ковер, наверное, скрывал прекрасный наборный паркет. Мисс Уайт, Джордан вновь привлек внимание Кейси к себе, протянув ей стакан. Их взгляды встретились. Было любопытно узнать, что представляет собой другая сторона. Потом какое-то движение у двери отвлекло их. Джордан... «Миллисант говорит, что приехала мисс Уайт, но она, конечно, что-то напутала». «О!» Женщина, появившаяся в комнате, осеклась, увидев Кейси. «Вы Кэтлин Уайт?» С той же настороженностью, что и горничная, вошедшая оглядела Кейси, ее серые брюки и ярко-голубую блузку. Кейси с удовольствием тянула верму через соломинку. «Да, так оно и есть». Она тоже окинула взглядом элегантную светскую Матрону, мать Джордана Тейлора, Беатрису Тейлор, даму с тщательно наложенным макияжем, выхоленную, безупречно одетую. «Беатриса Тейлор знает себе цену», — подумала Кейси. «Надеюсь, вы не в обиде, мисс Уайт. Мы ожидали вас только завтра». «Я управилась с делами скорее, чем рассчитывала», — отвечала Кейси и снова потянула вермут поэтому вылетела более ранним рейсом». Она улыбнулась. «Не видела смысла в том, чтобы тратить время понапрасну?» «Разумеется». Но Беатриса мимолетно нахмурилась. «Ваша комната готова». И обратила взор к сыну. «Я отвела мисс Уайт комнату в стиле регенства. Рядом с Эллисон?» Джордан замешкался, зажигая сигарету, и взглянул на мать. Да, я подумала, что, может быть, мисс Уайт будет приятно иметь общество. Эллисон моя внучка, объяснила она Кейси. Девочка живет с нами. Три года назад мой сын и невестка погибли. Бедняжке Эллисон было тогда всего восемь. Беатриса снова обратилась к сыну. Пойду, распоряжусь относительно багажа мисс Уайт. Хорошо. Мать вышла из комнаты, а Джордан сел на диван. Наверное, следует обсудить наши дела. Разумеется. Кэтлин прикончила вермут и поставила стаканчик на столик рядом. Вы предпочитаете график, ну, работу в строго определенные часы, с девяти до двух, с восьми до десяти, или любите порхание?» Решительно приступила к делу Кейси. «Порхание?» — повторил Джордан и недоуменно взглянул на Гарри. «Да». И она сделала выразительный жест. «Ах, порхание!» — Джордан, усмехнувшись, кивнул. «Забавно. Она совершенно не похожа на зашнурованную старую деву, занимающуюся наукой, образ который он себе создал. Почему бы нам не попробовать и то, и другое?» «Хорошо. Завтра я ознакомлюсь с вашим планом, и тогда обговорим уже все детали. Кстати, скажите, на чем хотите остановиться в первую очередь?» Пока Гарри готовил второй мартини, Кейси с минуту внимательно разглядывала Джордана. «Очень не дурен собой», — решила она. Правда, стиль вылащенный, уолл-стритовский, не в ее вкусе. Но волосы определенно хорошие, мягкого каштанового цвета, с несколькими более светлыми прядями. Конечно, неплохо бы ему выбраться из своего музея и немного подзагореть, хотя вряд ли он любит разгуливать по пляжам. Ей всегда нравились голубоглазые мужчины а у Джордана глаза были очень темные. Впрочем, взгляд его весьма проницателен, что говорило в его пользу. Худощавое лицо, хорошие лепки. Интересно, нет ли в его жилах крови индейцев-шайенов. Очень уж подходящее для этого строение черепа. Ученому виду, строгой одежде и солидной манере держаться определенно несколько противоречило чувственной линии рта. Контраст ей понравился. Сложение у него под стать теннисисту. Широкие плечи, натренированные сильные руки. «Портного вот только держит элитного и консервативного, и это очень плохо», – подумала она. Но с ним надо быть настороже, не все увидишь с первого взгляда. У нее появилось ощущение, что за кажущейся холодностью ученого скрывается отнюдь нефлегматичный темперамент. Судя по его книгам, он умен. Единственное, что ей в них не нравилось, так это некоторая сухость «Уверена, что мы хорошо сработаемся, мистер Тейлор», — сказала Кейси вслух «Вы прекрасно пишете» «Спасибо» «Не за что, ведь ко мне это не имеет никакого отношения» И Кейси улыбнулась Губы Джордана тоже дрогнули в непроизвольной улыбке Он чувствовал себя не в своей тарелке Не так представлялась эта встреча И уж совсем не такой оказалась Кетлин Уайт, хотя и молодой, но уже известный антрополог и прочее, прочее. «Я очень рада, что смогу помочь», — продолжала Кейси. «И, конечно, очень благодарна вам, доктор Ротс, за то, что вы предложили в помощнице мистеру Тейлору именно меня». Ее взгляд остановился на Гарри. «У вас такие рекомендации? Они были безупречны», — промямлил Гарри пытаясь вести воедино ту Кэтлин Уайт, чьи работы он читал, с этой кудрявой резвой худышкой, которая все время улыбалась и тараторила с излишней непринужденностью. «Вы же окончили Мэрилендский университет с красным дипломом». «Совершенно верно. А степень магистра получила в Колумбийском». «Я работала вместе с доктором Сполдингом во время его колорадской экспедиции. Наверное, моя статья о ней и привлекла ваше внимание». «Извините, сэр», — на пороге топталась горничная негритянка. «Вещи мисс Уайт уже в ее комнате. Миссис Тейлор предлагает ей освежиться перед обедом». «Спасибо, но обед я пропущу», — сказала Кейси горничной и снова обернулась к Ротсу. «Но наверх, пожалуй, поднимусь. Дорога меня в конец измотала. Спокойной ночи, мистер Ротс. Полагаю, мы еще увидимся. До завтра, мистер Тейлор». И она исчезла из комнаты так же незаметно, как до этого появилась в ней. Мужчины, ошеломленные стремительностью натиска этого хрупкого существа, остались одни. «Итак, Гарри», — сказал Джордан, ощущая, что прежний порядок бытия круто изменился. «Ты, кажется, говорил, что ничто не должно отвлекать от работы». Поднявшись за горничной по лестнице, Кейси остановилась в дверях отведенной ей комнаты. В интерьере преобладали бледно-розовые и золотистые тона. Розовые занавеси оттеняли перламутрово-белые стены. Подушки розовые и из золотой парчи изысканно смотрелись на резных стульях эпохи регенства. Имелся и туалетный столик в соседстве с большой тахтой, покрытой бархатным покрывалом более темного оттенка, чем занавеси. И, наконец, огромная кровать с москитной сеткой, занавесями, и неизменно розовым шелковым покрывалом. «Балдеж!» — пробормотала Кейси и шагнула через порог. «Прошу прощения, мисс». Обернувшись, Кейси с улыбкой сказала изумленной горничной. «Ничего, комната, подходящая во всех отношениях». «Приготовить для вас ванну, мисс Уайт». «Приготовить ванну?» Кейси потрясенно вздохнула. «Нет, спасибо. Миллисент, правильно?» «Да, мисс». «Очень хорошо, мисс. Если вам что-нибудь потребуется, вы только нажмите цифру 9 на внутреннем телефоне». Миллисент бесшумно выскользнула из комнаты и тщательно закрыла за собой дверь. Кейси бросила сумочку на кровать и стала осматривать комнату более детально. На ее вкус она была слишком розовая и какая-то нежилая. Кейси решила не обращать на это внимания и проводить здесь как можно меньше времени. К тому же она очень устала, чтобы беспокоиться о том, где ей придется сейчас лечь спать. Кейси стала рыться в комоде, куда Миллисон сложила ее вещи, в поисках ночной рубашки. «Войдите», — отозвалась она, на стук в дверь. Потом, оторвавшись от своего занятия, подняла глаза и сказала. «Привет, ты должно быть Элисом. Она увидела высокого худого ребенка в дорогом платье строгого покроя. Длинные белокорые волосы девочки были тщательно расчесаны и аккуратно стянуты на голове лентой. Глаза у нее были большие и темные, но взгляд какой-то отсутствующий. В нем не было ни радости, ни печали, вообще ничего. Кейси почувствовала, как в ней шевельнулась жалость. Дети не должны смотреть вот так, без всякого выражения. «Добрый вечер, мисс Уайт», — нарушила молчание Эллисон но в комнату не вошла. «Я подумала, что должна вам представиться, раз в течение нескольких месяцев мы будем пользоваться одной ванной». «Удачная мысль!» Кейси взглянула Эллисон прямо в лицо. «Лучше, наверное, знать друг друга, когда мы столкнемся, желая побыстрее принять душ». «Если вы предпочитаете пользоваться ванной в определенное время, я буду рада оказать вам услугу». «Да мне как-то все равно». Я, знаешь ли, не в первый раз делю ванную и ничего. Ты напрасно беспокоишься». Кейси плюхнулась на кровать и с сомнением посмотрела на москитную сетку. «Постараюсь не мешать тебе по утрам. Ты же, наверное, ходишь в школу». «Да, я посещаю школу с этой осени. В прошлом году у меня был учитель. Я очень нервная». «Вот как?» Кейси удивленно вздернула брови, стараясь не улыбнуться. «Что до меня, то я почти совсем без нервов». Элисон нахмурилась. Не зная, что делать, то ли войти, то ли удалиться, она медлила на пороге. Кейси заметила, что девочка отлично вымуштрована, но инициативы не проявляет. Взрослые не приглашают, не входит, не отпускают, не уходит, Так и стоит в нерешительности, аккуратно сложив руки. И этому ребенку всего одиннадцать. «Скажи-ка, Элисон, а как ты здесь развлекаешься?» «Развлекаюсь?» Эллисон, как зачарованная, вошла в комнату. Ну, конечно, ты же не можешь все время заниматься в школе. И, отбросив непокорный локон, упавший на глаза, заметила: Я, кстати, тоже не собираюсь работать все 24 часа в сутки. Здесь есть теннисный корт, и Эллисон осторожно подошла чуточку поближе. И бассейн. Кейси кивнула. Люблю плавать, поспешила она сказать. Но я плохо играю в теннис. А ты играешь? «Да». «Здорово. Может, ты меня поучишь?» Кейси снова окинула взглядом комнату. «Скажи-ка, а твоя спальня тоже розовая?» Элисон не сразу переключилась на другую тему. Она помолчала, подумала. «Нет, она в сине-зеленых тонах». «Ммм, хорошее сочетание». И Кейси, сморщившись, посмотрела на розовые занавески. «Знаешь, когда мне было пятнадцать, я выкрасила свою комнату в пурпурный цвет» и меня после этого два месяца мучили кошмары. Она поймала пристальный, немигающий немигающий взгляд Элисон. Что-нибудь не так? «Вы не похожи на антрополога», — выпалила Элисон и, спохватившись, замолчала, изо всех сил стараясь остаться в вежливо-холодноватых рамках хорошего тона. «Нет». Кейси вспомнила о Джордане и удивленно спросила. «Но ну почему?» «Вы хорошенькая», — и Элисон густо покраснела. «Ты так думаешь?» Кейси встала и, картинно вглядываясь в зеркало, прищурилась. «Иногда и мне так кажется, но вообще-то я считаю, что у меня слишком маленький нос». Элисон тоже смотрела на отражение Кейси. Их взгляды в зеркале встретились, и Кейси приветливо улыбнулась. То была спокойная, теплая и все понимающая улыбка. Губы Элисон, столь похожие на дядины, бессознательно дрогнули, Похоже, эту девочку умудрились отучить улыбаться. «Мне пора идти обедать», и она попятилась к двери, явно не желая терять из виду улыбку Кейси. «До встречи, Эллисон!» Дверь закрылась, и Кейси вздохнула. «Интересное семейство», — решила она, снова подумав о Джордане. «Очень интересное». Она вернулась к комоду, взяла ночную рубашку и задумалась, держа ее в руках. Как же впишется в это интересное семейство Кейси Уайт. Она, вздохнув, села в кресло-качалку. Разговор Джордана и доктора Ротса, в который она так неожиданно вторглась, позабавил ее. Но все же Кейси снова вспомнила характеристику, данную ей Джорданом Типичное представление непрофессионала об ученом, вернее, о женщине, занимающейся наукой. А что касается Гарри Ротса то его она, очевидно, совсем сбила с толку. Кейси чуть не расхохоталась, вновь представив его растерянное лицо. Ротс ей, наверное, понравился. Он довольно солидный и важный, но при этом, похоже, очень милый человек. Беатриса Тейлор совсем другое дело. Кейси откинулась на спинку кресла и приказала себе расслабиться. Между нею и этой пожилой надменной женщиной нет и не может быть ничего общего. Хорошо бы наладить отношения типа «Здравствуйте, до свидания». Так что, если повезет, враждебности не возникнет. Ну а что касается девочки...» Кейси, закрыв глаза, стала расстегивать блузку. «Какая Элисон взрослая для своего возраста? Слишком взрослая». Кейси знала, что это такое «рано потерять родителей». Это смятение, чувство, что тебя предали и одновременно ощущение собственной вины. Справляться со всем этим ребенку не по силам. Кто ей заменяет мать? Беатриса? Но Кейси не могла представить, что эта подчеркнутая элегантная, суховатая дама может по-матерински относиться к одиннадцатилетней девочке. Она способна только следить, чтобы Элисон была хорошо одета, хорошо накормлена. На первом месте, конечно, приличные манеры. Кейси вновь почувствовала жалость. И, наконец, Джордан. Вздохнув, Кейси встала, сняла блузку и сбросила туфли. С ним нелегко будет подружиться. Впрочем, Кейси и не была уверена, что хочет этого. Она не прочь способствовать успеху его книги. Она постарается, подскажет детали, психологические особенности. В общем, ее знания в его распоряжении. Но сейчас она хочет только одного – немедленно очутиться в ванне. Кейси включила горячую воду на полную мощность. Неделя чтения лекций в Нью-Йорке, часы, проведенные в самолете, измотали ее окончательно. Мыслям о Джордане Тейлоре придется подождать до завтра. А завтра, подумала она, погружаясь в горячую воду с пеной, наступит очень скоро.